Тебе было три года, я смотрел, как ты надеваешь носки и ботинки, стараешься за всех силы, не мог удержаться от смеха. Сидя в твоей комнате с твоими ровесниками, я хохотал, как сельский житель впервые попавший в цирк. Я был на одной волне с тобой, я заряжался твоим оптимизмом. Я испытывал к тебе благодарность, дрожил тобою. А теперь. Оливер отпил виски и посмотрел на Тони из-за края бокала. Теперь я не дрожу тобой. Все то же самое. Я вижу разочарованного человека, похожего на меня в молодости. Он напомнил мне о красивой женщине, на которой я женился, и о том, как мы все погубили. Отец с болью в голосе произнес Тони. Не надо об этом. Надо. Пробормотал в бокал Оливер. Конечно, надо. Последняя воля, завещание. С дороги на войну. Война тоже выход. Потерял сына, иди на войну. Еще одна волна. Нет времени оглянуться назад и спросить, кто меня толкает. Куда я иду?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 продолжал Ольвер, не слушая сына. «Я стал медленно превращаться в покойника. Позже, оглядываясь назад с сознанием собственной вины, я говорил себе, что свою роль тут сыграла чувственность. Может, так оно и было? Только она быстро иссякла. Конечно, некоторое время мы продолжали притворяться. Брак требует определенной вежливости в этой сфере. Но между нами стояло слишком много, и в конце концов все прекратилось само собой. Я не желаю об этом слышать. Почему?» Тебе уже 20 лет, сказал Оливер. По слухам, ты становишься первым жеребцом колледжа. Девственников среди нас нет. Можно называть вещи своими именами. Узнай своего отца и свою мать. Если не можешь чтить их, хотя бы узнай. Это, конечно, не так уж много, но все же кое-что. Война снова сделала меня мужчиной. В Колумбусе, штат Северной Каролины, я завел роман с официанткой. В решающий момент взял вверх над Орент офицером и двумя капитанами, из административно-строевого управления. В тот уикенд стояла жара, девушки ходили без щулок. «Ты мой исповедник, а моя любимая исповедальня находится на девятом этаже Шелтона». «Я ухожу», — сказал Тони, направляясь к двери. «Береги себя, сообщи, куда тебе можно писать. Выпьем за отпущение грехов», — сказал Оливер. «Три гладковиски. «Куда делась бутылка?» — раздраженно проворчал он. «Куда, на черт возьми, запропастилась?» Он пошарил рукой по полу возле кресла, нащупал бутылку и налил себе треть бокала. Потом опустил бутылку, прикрыл один глаз, как стрелок, и запустил пробкой в корзину для бумаг. «Два очка!» — с удовлетворением сказал он. «Ты знал, что в молодости я считался хорошим спортсменом? Мог бегать целый день, да и на первой базе играл неплохо, хотя там обычно отличаются легши. Я гордился сильным ударом, хотя мне не доставало стабильности, это меня и подводило. В детстве я мечтал прославиться на поле брани, потому что мой двоюродный дедушка погиб на гражданской войне, но Первая мировая избавила меня от иллюзий. Первые шесть месяцев я провел в Бордо и единственный раз услышал выстрелы, когда военная полиция схватила двух сенегальцев, разбивших витрину винного магазина на площади Гамбетта. «Не уходи еще», — взмолился Ольвер. Когда-нибудь твой сын попросит тебя рассказать ему о важнейших событиях из истории нашей семьи, и ты пожалеешь о том, что не задержался на пять минут, чтобы послушать фамильное предание. На нашем гербе начертаны три великих слова — самоубийство, крах и измена. Хотела бы я посмотреть на американскую семью, которую эти несчастья обошли стороной. «Ты сейчас сам не соображаешь, что несешь», — сказал Тони, не отходя от двери. «Ты потерял разум». «За это меня следует отдать под трибунал?» Серьезно сказал Оливер, сидя в кресле. «Буджис не сходителен!» Тони открыл дверь. «Постой!» — закричал Оливер. Покачиваясь с бокалом в руке, он выбрался из кресла. «Я должен тебе кое-что сказать! Закрой дверь! Еще пять минут!» Его лицо исказило гримаса боли. «Извини! У меня был тяжелый день. Закрой дверь, я больше не пью!» «Смотри!» Дрожащей рукой он поставил бокал на стол. Нешуточная жертва. «Послушай, Тони...» Упрашивал он безвольно, покачивая головой из стороны в сторону. Закрой дверь. Не оставляй меня одного еще немного. Завтра я покину страну, и ты освободишься от меня, Бог знает на какой срок. Удели мне еще пять минут. Пожалуйста, Тони, я не хочу сейчас оставаться один. Тони неохотно закрыл дверь. Он вернулся в комнату и сел на кровать. Ну вот, сказал Оливер, добрый мальчик. По правде говоря, сегодня напился из-за тебя. Не улыбайся. Ты меня знаешь, я не алкоголик. Мне столько всего надо было тебе сказать, а мы уже давно не могли найти общего языка. Эти проклятые обеды. Он тряхнул головой. «Прежде всего, я хочу попросить прощения». «О, Господи!» Тоня обхватил руками голову. «Не сейчас». Оливер стоял над ним, слегка пошатываясь. «Мы принесли тебя в жертву, я признаю. Тогда нам казалось, что цель того стоит. Откуда нам было знать, что цель окажется недолговечной? Если ты жаждешь отмщения, посмотри на меня». Ты его уже получил. Мне ничего не надо, сказал Тони. Я не хочу мстить. Ты говоришь правду? С надеждой спросил Оливер. Да. Спасибо, сын. Внезапно Оливер вцепился обеими руками в кисть Тони и энергично ее затряс. Спасибо, спасибо. Это все, что ты хотел сказать? Тони посмотрел на отца, подняв голову. Оливер, шатаясь, склонился над сыном, глаза его совсем помутнели. Нет, нет, Оливер... Опустил руки и быстро заговорил, словно опасаясь, что если он умолкнет хоть на мгновение, то они немедленно уйдет и оставит его одного. Я же сказал, у меня есть кое-что для тебя. Он подошел к раскрытому чемодану, опустился перед ним, ударившись коленями о пол, и начал ворошить его содержимое. Я давно собирался сделать тебе подарок. Ждал подходящего случая. Вот. Он извлек небольшой сверток, обтянутый резинкой. Не вставая с колен, Оливер неловко сорвал бумагу и бросил ее на пол. В руках у него были старинные золотые часы. «Это часы моего отца», — сказал он. «Чистое золото. Я всегда носил их как талисман, приносящий удачу, хотя больше любил наручные часы. Он подарил их мне за две недели до смерти». «Чистое золото», — повторил Ольвер, разглядывая часы. Он медленно поворачивал их дрожащей рукой. «Уолтхэм. И больше сорока лет, но время показывает исключительно точно». Он поднялся с колен и шагнул к сыну любуясь часами. Тебе, конечно, не обязательно носить их, они ужасно несовременные. Держи их где-нибудь в ящике стола. Он протянул часы сыну, но Тони стоял не двигаясь. «Почему тебе не оставить их у себя?» — сказал Тони, охваченный суеверным предчувствием. «Если они приносили тебе удачу, удачу...» Горестно усмехнулся Оливер. «Сохрани их для меня. Может, тогда мне повезет. Пожалуйста». Тони не спеша протянул руку, и Оливер опустил часы на его ладони. Массивные, украшенные замысловатым узором с римскими цифрами на слегка пожелтевшем циферблате, они оказались удивительно тяжелыми. Посмотрев на них, Тони не заметил, что пошел двенадцатый час. Черт возьми, подумал он, я упущу Элизабет. Она никогда не ждет. Спасибо, сказал он. Я передам их своему сыну, когда придет срок. Оливер взволнованно улыбнулся. Да, сказал он, обязательно. Тони спрятал часы в карман и встал. Ну? Признес он «Обожди», — сказал Оливер. «Есть еще одно дело. Какое?» Тони старался скрыть раздражение, которое вызывали у него отец этот вечер. Жалкая неприбранная комната. «Обожди». Оливер сделал интригующий жест и направился к телефону. Он присел на кровать и, так и не сняв фуражку и шинель, поднял трубку. «Оринж 7654», — признес он. «Это в Нью-Джерси». «Кому ты звонишь?» — настороженно спросил Тони. «Да-да», — сказал Оливер в трубку. «Оринж!» Он повернулся к Тони, не отнимая трубку от уха. «Ты знал, что мы перебрались в Нью-Джерси?» «Да», — ответил Тони. «Ну, конечно, ты же там был. День благодарения. Оставаться в Хартфорде не было смысла. Все вернулось к лучшему. Та типография устарела, я приобрел в Нью-Джерси новую и значительно расширил производство. Переезд сделал меня богатым человеком». Он засмеялся. «Романтика предпринимательства», — сказал он. Я даже мог позволить себе проявить патриотизм и уйти в армию по зову Родины. «Кому ты звонишь?» — спросил Тони. «Твоей матери». Лицо у Оливера было напряженное. Он, похоже, еле сдерживал слезы, хотя, возможно, причиной тому являлась выпитая виски. Глаза его о чем-то молили. «Послушай», — сказал Тони, — «какой в этом смысл?» «В кои веки», — сказал Оливер, — «по случаю прощального вечера. Мы только поздороваемся с ней. Кому это принесет вред?» Тони пожал плечами. «Окей?» — устало согласился он. Ну и чудесно обрадовался Оливер. «Она просто обалдеет!» «Ну и язык у отца», — подумал Тони. «Подойди сюда». Оливер энергично замахал рукой. «Возьми трубку. Сначала поговори ты. Иди, иди!» Тони, приблизившись к аппарату, поднес трубку к уху. Он услышал длинные гудки. Отец стоял рядом, от него несло спиртным, он часто дышал, как после пробежки. Гудки не смолкали. «Спит, наверное» с беспокойством, произнес Оливер. Не просыпается. Тони молча слушал гудки. Может, она принимает ванну? Сказал Оливер. Вода шумит, и она не слышит звонков. Не отвечает, сказал Тони. Он собирался положить трубку, но Оливер вырвал ее из рук сына и приложил к своему уху, словно не доверяя ему. Они стояли, не двигаясь. В тишине мира зуммер звучал поразительно громко. Похоже, она ушла в кино, сказал Оливер. Или играть в бридж? Она обожает бридж. А может, заработалась допоздна. Она упорно трудится. «Положи трубку», — произнес Тони, — ее нет дома. «Еще пять гудков», — сказал Оливер. Они прослушали еще пять гудков, и Оливер опустил трубку. Он застыл, уставившись на телефон, лежащий на ветхом, с винными пятнами покрывали прожженным в нескольких местах сигаретой. «Жаль!» — тихо вымолвил он, качая головой и не отводя глаз от аппарата. «Правда, очень жаль. Спокойной ночи, отец», — сказал Тони. Оливер не отреагировал. Он смотрел на аппарат серьезно, задумчиво, отчужденно, хотя и без большой печали. «Я говорю, спокойной ночи, отец!» Оливер поднял голову. когда Произнес он упавшим голосом и протянул сыну руку. Тони вяло пожал ее. Ну, выдавил из себя Тони, испытывая неловкость от того, что ему приходится провожать отца на войну, а не наоборот. «Удачи тебе!» «Конечно, конечно, сын», — пробормотал Оливер и едва заметно улыбнулся. «Славный был вечер». Тони пристально посмотрел на отца, но Оливеру, похоже, больше нечего было сказать. Казалось, он исчерпал интерес к сыну. Тони шагнул к двери и вышел, оставив отца возле телефона. Он добрался на такси до бара, надеясь, что Элизабет еще не ушла. Когда он вошел в заведение, девушки там не было. Он решил выпить, обождать четверть часа и уйти, если к тому времени она не появится. Тони заказал виски, машинально опустил руку в карман, нащупал часы. Он вытащил их и разглядел. Ему казалось, что он прикасается к 1900 году. Толстяк, стоящий в круге света возле пианино, пел песню «Я люблю жизнь». Тони перевернул отцовский подарок обратной стороной. В зале было довольно темно. Он положил часы на стойку, и на них упал луч лампы, освещающие бутылки. Золото поблескивало замысловатым узором. Сбоку выступал маленький рычажок. То нажал его, и крышка поднялась. Увидев фотографию, он склонился, чтобы разглядеть ее получше. И увидел снимок матери, сделанный в годы ранней молодости. Даже со старомодным пучком на голове она была. прекрасна. В неярком свете лампы, которой пользовался бармен во время очередного музыкального номера, когда люстры в зале гасли, Тони видел перед собой застенчивые, крупные, честные, улыбающиеся глаза Люси. «Господи!» — подумал Тони. «Зачем он это сделал?» Он огляделся по сторонам, подыскивая, куда бы выбросить фотографию. И тут заметил Элизабет, пробирающуюся к нему между столиками. Он захлопнул крышку часов и спрятал их в карман. «Потом выкину», — подумал он. «Негодяй, негодяй!» — зашептала Элизабет, стиснув его руку. «Папочка уже спит?» «Да», — сказал Тони, непробудным сном. Глава девятнадцатая. Автомобиль мчался по дороге мимо отбрасывающих тень деревьев, мимо километровых столбов и щитов с названиями нормандских деревушек. Тони сидел за рулем прямо, он управлял машиной автоматически. Вспоминая вечер, проведенный когда-то в Нью-Йорке, он понял, что многие годы старался изгнать его из памяти. Если бы существовал какой-то знак, предупреждавший о том, что ты видишь отца в последний раз, он смог бы найти тогда нужные слова, не спешил бы покинуть хмурый гостиничный номер, боясь опоздать на свидание с 18-летней девчонкой, приехавшей в город, чтобы сполна насладиться войной. Он ощущал присутствие матери, сидящей рядом с закрытыми глазами. Ветер развивал свободные концы ее платка. Что бы произошло, Куда бы все повернулось, если бы в тот вечер она оказалась дома, подошла бы к телефону и после слов отца «Ну и чудесно!» Она просто обалдеет. Он услышал бы ее голос. Сидя на жестком сиденье, погрузившись в полудрему, Люси неслась к незнакомой могиле, не сознавая до конца, что она для нее значит. Люси вспомнила свою последнюю встречу с Оливером. Было три часа утра, она знала, что Оливер провел вечер в Стонии, что он пытался дозвониться, он сам рассказал ей об этом в их пустой холодный дом с гулким эхом. Усталая, разочарованная, Люси тогда не пустила к себе провожавшего ее молодого офицера. «Нет, — сказала она лейтенанту, поворачивая ключ в скважине. — Ко мне нельзя, уже поздно. Не отпускай такси. Будь поймальчиком и поезжай обратно. До завтра. — Я люблю тебя, — сказала лейтенант. — О, Господи, — подумала Люси. Он не шутит. Война. Пара тоскливых часов, проведенных в дешевом придорожном мотеле с целью поднятия боевого духа выздоравливающего. И вот он уже заявляет, что любит тебя. Зачем я это делаю? Спросила себя обессилевшая Люси. В девять часов надо быть в лаборатории. Пора пожалеть и себя. Не говори так, попросила она. Почему? Молодой человек обнял ее и попытался поцеловать. Это все усложняет. Она позволила ему поцеловать себя и оттолкнула. «Завтра вечером?» — спросил он. «Позвони днем», — сказала Люси. «Через три дня меня отправляют», — произнес он умоляющий. «Хорошо», — сказала она. «Все было прекрасно», — прошептал лейтенант. «Благодарность», — подумала она. «Вежливый, хороший, воспитанный мальчик, который на войне не растерял свою галантность. Ты уверена, что не хочешь пригласить меня к себе?» Люси, засмеявшись, махнула рукой, и лейтенант грустно улыбнулся и сошел вниз по ступенькам к ждавшему его такси. Опечаленный, одинокий, хрупкий, в офицерской шинели, он казался слишком юным и нежным для того, что его ожидало. Наблюдая за ним, Люси усомнилась в ценности того, что она сделала этим вечером, хотя прежде считала это проявлением душевной щедрости и сострадания. «Возможно, ему стало еще тяжелее», — подумала она. Люси зажгла свет в холле и направилась к лестнице, мечтая уснуть. Остановившись, она принюхалась. Из гостиной тянулась сигаретным дымом. Надо сказать, женщине, которая приходит убираться, чтобы она не курила во время работы. И тут Люси вспомнила, что женщина приходит дважды в неделю по понедельникам и четвергам, а сегодня ее не было. Удивленная Люси прошла в гостиную. В темноте олел огонек сигареты. Кто-то расположился в кресле, стоящем в центре комнаты. Люси включила люстру. Оливер сидел, не сняв шинели, и смотрел на жену. Последний раз она видела его пять месяцев тому назад. За это время Оливер похудел и состарился. Его глаза запали, на лице появилась печать усталости. «Оливер», — сказала она. «Здравствуй, Люси». Он не поднялся. Его голова была немного наклонена в сторону, он покусывал губы. И Люси догадалась, что он пьян. «Давно приехал?» — спросила она и, сняв пальто, бросила его в кресло. Люси смутилась, ей стало страшно. Оливер никогда не приезжал без предупреждения, не напивался и не сидел в темноте, о чем-то размышляя, с затаенной угрозой выкатив кресло прямо напротив двери в гостиную. «Примерно пару часов тому назад», — ответил он, — «точнее сказать не могу». Он говорил неторопливым, чуть севшим голосом. Я звонила из Нью-Йорка, но тебя не было дома. Тебе что-нибудь приготовить, спросила Люси. Выпьешь? Сделать бутерброд? Я ничего не хочу, сказал он. Ты в отпуске? Надолго? Завтра уплываю, сказал он. В заморские дали. О, произнесла она и подумала. Все уплывают на этой неделе, вся армия. Если бы не усталость, я обязательно испытала бы какие-то чувства. Она слегка вздрогнула. Здесь прохладно, сказала Люси. Тебе надо было включить отопление. Я не заметил.